«Не правда ли?» С давленным голосом отозвалась Беатрис, не оборачиваясь. «А моя дополняет вашу». Подойдя к столу, Жерар поставил между канделябрами бутылку с серебряным горлышком. «Между прочим, это французская». «Не в обиду вашей стране, будь сказано. Я до сих пор не уяснил себе разницу». Между здешним шампанским и сидром. У нас в торжественных случаях больше принято пить сидр. Кощунство, Трис. Настоящее кощунство! Весело говорил Жерар, сдирая с бутылки фольгу. Заменять вино сидром, где это видано? Да, конечно. Жерар бросил на нее через стол быстрый взгляд и снова занялся бутылкой. — Ну что ж, Трис, давайте-ка раскладывайте по тарелкам наш скудный по моей вине ужин. Я уже открываю. Ее взгляд не сразу оторвался от свечей и скользнул на руки Жерара осторожными движениями, расшатывающие пробку. Руки артиста, худые, сильные, с длинными пальцами. — Джерри! — испуганно спросила вдруг она. — «А ваше кольцо!» «Кольцо?» Жерар распрямил пальцы и, вскинув брови, озабоченно присвистнул. «Черт возьми!» «Неужто потерял?» «Вы его не оставили в туалете?» «Нет, сейчас я припоминаю, что когда мылся, после возвращения его уже не было». Он нахмурился. «Обидно, это был подарок жены. Может быть, оно где-нибудь здесь?» — с надеждой спросила Беатрис. — Да нет, вряд ли. Нет, это, очевидно, во время наших скачек, — покачал головой Жерар. — Жаль. Ну что ж, как говорится, никогда не оплакивай потерянного. Кто-нибудь найдет на счастье. Он усмехнулся и снова принялся расшатывать пробку. — Мне очень жаль, — тихо сказала Беатрис. Я оказалась невольной виновницей, Джерри. Ваша жена мне этого не простит. Глупости. Какая вы виновница? Значит, ему суждено было потеряться именно сегодня, и все тут. Ваш бокал, Трис. Беатрис подставила бокал, щурясь на неяркую игру теплого света в золотистой струе. Потом она подняла голову и посмотрела Жерару в глаза. Джерри. Я пью за наше знакомство. О, Боже, пусть он ответит, и за то, чтобы оно оказалось долгим. Если он так скажет, все будет хорошо. Я тоже. Но за нашу мимолетную встречу, Трис. Ее бокал на секунду замер в воздухе. Потом она зажмурилась и выпила вино до дна. Какой неуютной кажется сейчас эта комната. Нельзя было зажигать свечи, она для них слишком велика. Свечи хороши в небольшой комнате. Или уж их должно быть очень много. А сейчас кругом мрак по всем углам. И только здесь маленький теплый островок света. Только не поднять глаз, не встретиться взглядом. Мрак за окнами. Мрак у тебя за спиной, а между тобой и Джерри бездна, обманчиво сияющая темным зеркалом полированного дерева. Темно-вишневое, оно кажется прозрачным, и опрокинутое отражение канделябров горят где-то в непостижимой глубине, на дне развершейся у ее ног пропасти. Всмотрись, какой красный огонь у этих свечей, как кровь! кровь, опрокинутые свечи, древний обряд проклятия где-то у Данте. — Налейте еще, — быстро сказала она, протягивая пустой бокал. — Не боитесь? — улыбнулся Жерар. — Впрочем, шампанское не так опасно. — Что это, гром? Он оглянулся на окна, где вздувались и опадали белеющие в темноте занавеси. Снова послышался далекий глухой рокот. Да, идет гроза, кивнул Жерар, разливая вино по бокалам. Когда же это успели собраться тучи? Кажется, все небо было ясным. Нет, с юга находили, сказала Беатрис. Я уже заметила, когда мы возвращались. На юге не было звезд. «Ну ничего, может пройдет стороной? Нет, Джерри не пройдет. Почему вы думаете, удивился Жерар? Не знаю. Беатрис пожала плечами. Когда на тебя идет гроза, не нужно надеяться, что она пройдет стороной. Выпейте за мое счастье. Хорошо, Джерри, а я за ваше. Хорошо, Трис, выпьем друг за друга. Только давайте-ка подойдем к окну. Беатрис встала из-за стола и вместе с жараром подошла к окну, держа в руке налитый до краев бокал. Сильно похолодавший ветер вздувал и крутил занавеси. В темноте ровно шумели эвкалипты, и их неясные очертания то и дело на миг вырисовывались на фоне мертвенного сияния далеких зорниц. Пахло близким дождем и осенью. «Нутрис!» — сказал Жерар тем тоном, каким, говорят, на перроне или на пристани. «Будьте счастливы!» Он залпом выпил ледяное вино, и взмахнул рукой. Мрак отозвался хрупким звоном. — Спасибо, — шепнула Беатрис. — Будьте счастливы и вы, Джерри. Второй бокал полетел в ночь. Как свежо стало, — заметил тихо Жерар. — Странно. Днем была такая погода, да и весь вечер. Все меняется, Джерри, рано или поздно. Я хотела спросить, у вас инструмент настроен? Я сыграю, если вы не против. Что вы, Три, разумеется? Я не знаю, в каком состоянии рояль. По правде сказать, никогда к нему не подходил. Давайте посмотрим. Вы играете? О, Жерар сделал неопределенный жест. Почти нет. Когда ты играл, но с тех пор. Минутку, я включу свет в гостиной не нужно. Отнесите туда свечи. Беатрис прошла в гостиную к поблескивающему в темноте роялю. Села на банкетку, подняла крышку клавиатуры. Вошел Жерар с канделябрами в руках. По стенам побежали ломаные тени. Суда кивнула Беатрис, пробуя клавиши. — Ну как, можно играть? — спросил Жерар, поставив на рояль свечи И садясь в кресло поодаль. Можно? А как вам звук? Беатрис пожала плечами. Понимаете, мне после моего инструмента всякой другой кажется глухим. У меня дома концертный Стейнвей, единственная фамильная драгоценность, если не считать папиной библиотеки. Но ваш кажется ничего. Что же вы мне сыграете? Она провела рукой по клавишам. — Я сыграю то, что хотела бы оставить вам на память о нашей мимолетной встрече. — Слушайте, Джерри. Более близкий раскат грома заглушил вступление, тихое, словно нерешительное. — Четырнадцатая соната, — подумал Жерар со смутным ощущением шевельнувшегося в душе беспокойства. «Почему именно это? Ведь Беатрис не может не понимать». «Она-то понимает», — ответил ему внутренний голос. «Ты сам должен видеть. Она все понимает. Поэтому она и выбрала эту вещь. Но в таком случае что это? Исповедь, признание?» Тихая задумчивость первой части — Неопределенная еще юная мечта о счастье, пронизанная нежной грустью предчувствия, сменяются беззаботным Алигретто второй. Светлые, радостные ноты звенят в комнате, но ведь за окном грозовой мрак, озаренный мертвенным пламенем зорниц, и ничего больше. В нашей встрече нет радости, нет и не могло быть. И то счастье, о котором вы сейчас рассказываете, может быть, веря и надеясь, оно не для нас с вами. Поймите это, Трис, поймите это, пока не поздно.